Глава 22 Приезд писателя Дурно повлиял на мистические проделки призрака. К тому же, пожаловавшийся месье Фредерико Брио, своим настроением развеял мрачную атмосферу дома. Все больше жильцы шутили и смеялись, и все меньше вспоминали о проклятии. Даже Матис и Мари, позабыв недавние обиды, общались как прежде. Единственным, кто ходил мрачнее тучи, был Антуан. Он избегал любого контакта с Мари и уже стоял в дверях поместья, когда она его окликнула. Ее голос действовал лучше всякого вина. «Не уезжайте, дорогой друг!» «Удивительно!» — подумал Антуан. «Как одной фразой можно и приободрить, и разбить сердце!» «Не уезжайте!» Слова, которые так радуют душу, слова важные. Но, дорогой друг, эти два слова убивают всякую надежду. «Мои услуги вам больше не требуются», — Антон говорил, гордо задрав подбородок. Он стоял, готовый покинуть дом, но надеялся, что Мари никуда его не отпустит. «С вами я чувствую себя в безопасности», — сказала девушка. Она не понимала, что значат для него эти слова. Он не знал, как ей объяснить свои чувства, чтобы она наконец поняла, как тяжело быть с ней, но быть далеко, на недосягаемом расстоянии. «Пришло время уходить» чтобы она могла ощутить тоску по нему. «Мари, послушайте меня. Все, что я делаю, я делаю только во имя нашей любви. И пусть вы не испытываете ко мне того же, что и я, не страшно. Я буду ждать столько, сколько потребуется, и однажды вы поймете. Антуан повернулся к ней спиной и сделал шаг к выходу. «Поверьте, так будет лучше, но знайте, я вернусь в ту же секунду, когда вы будете нуждаться во мне». Требовалось предпринять новые попытки по завоеванию ее сердца. Но не сейчас, когда под ногами мешается русский писатель. Антуан понимал, что ничего страшного в нем нет, но все равно безумно ревновал. Для Мари он как диковинная игрушка с дальних берегов, но как только он вернется в Россию, то перестанет существовать для Мари. Остаётся подождать совсем немного. «Я буду рядом», — тихо ответил Антуан, но Мари молчала. Антуан обернулся. В то же мгновение сердце его воспылало. Мари тихо беседовала с Николасом, совершенно позабыв про него. Наверняка она даже не слышала его слов. «Что ж», — громко сказал Антуан, — «до встречи, Мари». «Простите», — Николас вмешался в разговор. «Я не заметил вас, но мой вопрос не мог ждать ни секунды». Чертов писатель!» — не заметил он. «Конечно, нашел дурака!» Внутри Антуана разгоралось пламя. «Что вы? Все равно я уже ухожу». «Останьтесь». Последняя фраза Мари долетела до слуха Антуана, но никакого эффекта не возымела. Юноша вышел за порог и побрел пешком в сторону главной дороги, где надеялся сесть в попутную карету. «Отступить, чтобы позже вернуться с новыми силами». Антуан покидал поместье с улыбкой на лице.